Глава третья. Альвина Машпорту. Я потерянно озираюсь. Сердце так бешено колотится, что аж больно в груди. Уши заложены. Я ничего не слышу, зато слишком остро чувствую. Растерянность от посещения храма генералом драконов переросла в негодование его хамским поведением, а потом в тупую боль, стучащую в висках. Мало того, что Дигелада разрушил мою жизнь своей проклятой меткой, он еще и бросил меня на глазах завистниц, тем самым показав, насколько ему плевать на собственный выбор, и это ставит меня в тупик. Должно же быть хоть какое-то уважение к избраннице. Приказал явиться в замок и исчез, словно я пустое место. Я бы обрадовалась, что не нужно ехать с ним вместе, если бы ни одно обстоятельство. Я просто не знаю, где расположен его дурацкий замок и как до него добраться. Стою в растерянности, не понимая, что же делать дальше. Обо мне словно все забыли, сразу же вычеркнув из своей жизни. Так обидно, что слезы наворачиваются на глаза. А дракону-то не больно-то и нужна! Злорадствует лучшая подруга, подкравшаяся откуда-то из-за спины, надеясь застать меня врасплох. Она завидует и даже не скрывает этого. Я чувствую себя невидимкой или даже мертвецом, который уже никто не замечает, только колко высказываются в мой адрес. Вот уж кому-кому, а подружке я не спущу ядовитых высказываний в мой адрес. Меня без нее есть теперь кому обижать. Так или иначе, но я его истинная, и он женится на мне. С улыбкой ласково произношу я, спрятав неуверенность поглубже. Заметь! На первой из человеческих женщин за последние 300 лет. Я не беру в расчет мелкие драконьи кланы, которые таскают наших женщин, невзирая на истинность. Я вижу, как меняется от злости ее лицо, потому что возразить нечего. А ты так и останешься в этом городишке, произношу так же ласково я. Клянусь богиней, ты бы мать родную продала, лишь бы оказаться на моем месте. Стерва бросает мне на прощание вместо поздравления или сочувствия подруга, и выбегает из храма. Я отыгралась на ней, вот только облегчение мне это не принесло. Я также корчусь от боли в душе, скрывая ее от окружающих. А так хочется орать на весь город от терзающей меня горечи несбывшихся надежд. Я ищу глазами Александру, надеясь получить от него хотя бы немного добрых слов и поддержки. Он же стоит в стороне с видом оскорбленной добродетели, словно не он, а я придумала эту схему, чтобы специально посмеяться над ним. Александру, зову его я, подходя поближе и дотрагиваясь до его рукава. «Давай поговорим!» «После появления дракона и предъявления им прав на меня, я уже немного оправилась и неплохо себя чувствую. За выстинности ослаб, и я вполне могу соображать». «О чем?» — зло огрызается он, стряхивая мою руку. «Ты опозорила меня перед всеми!» «Теряю дар речи от вопиющей несправедливости! Да что ж за день сегодня такой, что все только и норовят побольнее ударить меня!» Я опозорила ничего себе заявление. Оглядываясь в поисках отца или брата, но они что-то выясняют на повышенных тонах с отцом моего бывшего жениха. Получается, что он хочет переложить вину за случившееся на меня и мою семью? Не выйдет, Александро. Это ты настоял на этом дне. Негромко, но твердо говорю я. Я подошла к тебе, чтобы попрощаться. Древний ритуал разрушил мою жизнь, но твоя-то продолжается. Так будь хотя бы чуточку милосерднее. Я не виню его. Прекрасно понимаю, что будь он даже более отчаянным, чем сейчас, то ничего не смог бы изменить. С меткой истинности не спорят. Она полностью подчиняет тебя себе, ломая волю. Это я могу заявлять уверенно, опробовала на себе. Прощай, Альви. Уже нормально говорит Александру, обнимая меня. Жаль, что так вышло. Меня обжигает метка, словно раскаленное железо приложили к коже. Как же больно! Она горит до тех пор, пока бывший жених не отпускает меня. «Прости», — уже намного тише, — говорит он, — «я правда не хотел, чтобы так вышло». Я киваю, а в глазах стоят слезы. Что толку от его извинений? Время назад не повернуть. Чем мне могут помочь его слова? «Фактически он сломал мне жизнь». «Дело даже не в том, что я не люблю дары Дегелада, а в той тайне, которая связывает наши семьи. С детства я слышала о том, что от драконов нужно держаться подальше, что от них сплошные беды. Вот только на мои уточняющие вопросы никто не отвечал. Теперь мне предстоит стать женой того, от кого нужно держаться как можно дальше. Я ощущаю такую тоску и безысходность, что выть хочется». «Алессандро в любом случае выступит, как пострадавшая сторона, его жалеть будут, а я...» А меня вычеркнут из памяти, как лишнее напоминание о том, что я удостоилась лучшей доли, по мнению большинства обывателей. Может, я и была бы рада такой участи, но не с генералом драконов. По закону подлости, из всех кланов метко выбрала проклятого ледяного. «Пойдем отсюда», — говорит мне подошедший со спины брат, и я вздрагиваю от неожиданности. «Отец зовет тебя». Он берет меня под руку и выводит из храма. Возле кареты, в которой я приехала на свадебную церемонию, стоят отец с мамой и некоторые самые любопытные родственники. «Ничего не поделать, Альви», — рыдает мама, прижимая меня к груди. «Прости нас, дочка, но мы уже не в силах ничего изменить», — с болью в голосе произносит, обнимая меня отец. Не выдержав, я рыдаю у него на плече. «Ну, будет, будет», — поглаживая меня по спине, утешает отец. Гнилого не выбрала, Альвия. Мы с матерью тебя предупреждали, что ничего хорошего из этой свадьбы не выйдет. Да выпендривался, гаденыш. Яростно произносит брат, ударив кулаком по корете. Я ему еще все кости пересчитаю. Запомнит у меня эту свадьбу. Мне становится страшно за Пола. Он такой нездержанный. С него станется избить Александру. А наша семья не только бедна, но еще и без связей. Поехали домой, плачу произносит мама. Нам еще нужно собрать Альви вещи и отпустить экипаж Машкошта. Как только я доберусь до замка, даже экипаж, в мы ехали в храм, принадлежит моему бывшему жениху. Мы же обычно передвигаемся по городу на своих двоих. Как же Альви успеет добраться до замка проклятых драконов, да еще с вещами? Беспокоится обо мне Пол. Отец же только пожимает плечами. А я надеюсь на чудо, но вряд ли оно произойдет. Придется мне начинать совместную жизнь с наказанием. Но вот насколько оно будет жестоким, знает лишь дракон.